Глава 11 Куда Джигитов отправил? Макс сидел под деревом и, прикрыв глаза, пытался дремать. Сами вызвались. Соколов облегченно вздохнул. Вот и правильно. Это их война, их страна. Воронин приоткрыл глаза и сел, оглядываясь вокруг. А Аркаши где? С литовцем в охранении стоят. Нашли общий язык. Ты в курсе, что егеря эти знают про нас? И сами работают на Игоре. Игорь, который пингвин да следовало ожидать надо отдать должное их профессионализму может получается их парней обнулили они таскаются с нами хотя легко могли пристрелить и вообще забыть о том что мы существовали могли макс могли они не такие простые как кажутся идейные их хорошо обработали а может и на самом деле простые не будем про это наш уважаемый игорь нас прекрасно слышит и видит Макс показал пальцем на свою голову, помня про устройство и его функционал. Соколов помахал рукой, будто передает привет, и проверил кавалеристов. Последние ничем не занимались, просто лежали. «Слышишь?» — спросил Макс. Он медленно крутил головой, пытаясь найти направление, откуда исходят звуки. «Слышу». Соколов замер. Стрелка Стрелкотня со стороны деревни. «Черт!» — вырубился Воронин и поднял свою винтовку нам идут!» «Кавалерия!» — шепотом крикнул Соколов. «По коням!» К тому моменту бойцы и сами услышали приближающиеся выстрелы и уже высматривали пути отступления. «Атлас!» Николай подбежал к точке, где стояли жуккауска с Аркадием. «Вы вдвоем быстро уходите влево, метров на сорок, и занимаете там позицию, чтобы визуальный контакт был!» «Наши идут?» — спросил егерь. «Думаю, что наши бегут!» Сразу стрельбу не открывай, Аркаша, тебя тоже касается. Подпустите поближе. И не давайте себя обойти. Если все пойдет не по плану, уходите лесом вдоль дороги. Через 6 километров берите левее, перпендикулярно просеки ясно? Все, вперед! Аркадий молча кивнул и, не проронив ни слова, побежал за Атласом. Николай проинструктировал драгунов, расставив их по огневым точкам, и вернулся к Максу. Рубеж группы располагался полукругом и занимал больше ста метров по фронту. Соколов опасался, что по проходящей рядом дороге противник может выслать подкрепление и ударить им во фланг. Выстрелы становились все ближе, одиночные сменялись очередями, но не затихали. По доносящимся звукам казалось, что бой идет буквально метрах в трехстах, не больше, но постепенно смещается правее. «Уводят?» — спросил Макс, хотя прекрасно знал ответ на свой вопрос. Соколов кивнул и постарался быстрее найти решение. Им с Максимом было очевидно, что в казах и серые наткнулись на охранение, которое начало их преследовать. А егеря, чтобы не выводить на группу, начали уводить противника глубже, в лес. Николай показал атласу направление. Егерь с Аркашей побежали вперед, заходя в тыл преследователям. «Оксамышев!» Николай увидел, что драгуны не рассредоточились, занимая оборону, а столпились в кучу у дерева и испуганно смотрят в сторону выстрелов. «Я, господин капитан!» – отозвался тот. «Что встали?» Быстро заговорил Николай, попутно жестикулируя и показывая руками в стороны. «Противник рядом. Приказываю развернуться цепью, интервал 20 шагов, и двигаться в том направлении. Через сто метров занять позицию и ждать. Как увидите противника, уничтожить на месте». «Есть, господин капитан!» — самышев встал по стойке смирно. «Идите уже!» — Соколов разозлился на драгунов. «Бегом на позиции!» Кавалеристы вытянулись цепью и поспешили вперед, оставив офицеров одних. «А мы куда?» Макс понял, что в ближайшее время придется попотеть. Соколов не ответил. Он засмотрелся на драгунов и будто выпал из этой реальности. «Кэп!» Максим хотел было подойти и встряхнуть командира. «Вот я, балда! Дуй за Аркашей, пусть быстро возвращаются на Исходную, а я за гусарами этими!» «В смысле? Зачем?» «Потом!» Махнулся Николай на ходу. Максу ничего не оставалось, как бежать за егерем и Аркадием. А выстрелы, в свою очередь, раздавались все дальше и дальше, постепенно переходя в редкие одиночные. Когда вся группа собралась вновь, Соколов приказал. «Атлас, берешь двоих добровольцев и идешь отступом влево к деревне. Я и Макс следом». «Кого брать?» – Жука соценил кавалериста взглядом. Соколов посмотрел на неровный строй драгун. «Я, господин капитан, рядовой Зазуля». «Я тоже пойду», – вызвался Актамышев. «Кэп, а с казаком как?» Алмат грамотный парень. Если бы хотел, чтобы мы прикончили хвост, вывел бы на нас. А так он увел их в сторону. И, думаю, сами с ним разберутся. А нам открыли проход. Так что медлить нельзя. Ну, вперед! Чего встали?» «А мне что делать?» – спросил Аркадий. «Идти в хвосте и не отставать. Быть готовым в любую минуту помочь или Атласу, или мне. Понятно?» «Да». Разделившись на две группы, сборный отряд направился к деревне. Пройдя полтора километра, Макс заметил впереди людей и указал на них. Отряд рассредоточился для наблюдения. Шедшая левее группа «Атласа» тоже заметила незнакомцев и сразу затаилась. Впереди, в сотни метров, посреди подлеска, люди что-то усердно копали и строили. Присмотревшись внимательно, Соколов заметил надзиратели и охрану. Они били палками и торопили разновозрастных мужчин. Сомнений у него не осталось. Перед ним пленные строят инженерные сооружения. «Какие мысли, Кэп?» Макс сам понимал ситуацию, но предложить не мог ничего. «Скверные», — лаконично ответил Николай, пытаясь посчитать количество охраны. «Ну, атакуем в лопали с фланга». «Мимо. К деревне нам надо подобраться». «Нас восемь штыков вместе с зазулями-кривулями». «Тут рота нужна минимум, Макс. Это первая линия хранения. За ней, я уверен, метров через двести, триста еще одна, но уже оборудованная». А до деревни полтора километра еще. Сколько таких линий, думаешь, существует? Пойдем в лоб, снесут нас. Надо возвращаться и идти к точке, о которой пингвин говорил. А Миха, вспомнил Макс, если Михайлов до сих пор жив, то не пропадет и дождется нас. Он живучее, чем мы с тобой. Ладно, тебе решать. К пингвину так к пингвину. Я даже рад, если честно. Максим откинулся на спину и посмотрел сквозь кроны деревьев на небо. Я бы сейчас поспал. Устал очень с этой беготней. Соколов реально не знал, что делать. Он был уверен в одном. Едва они атакуют, их группу партизан разнесут в щепки. Кавалеристы выжидающе смотрели на него, и, судя по их взглядам, тоже были не в восторге от предстоящей затеи. Возможно, лишь егерь Жукаускас шансы на выживание оценивал положительно. Кэп, а чего мы сюда пришли тогда? Макс повернулся на бок, положив руку под голову. Николаев взглянул на него, как на маленького ребенка. «Ты же не воробушек? Или надо все объяснять?» «Ладно, все, молчу». Максим вновь откинулся на спину. Соколов пару секунд смотрел на товарища, подбирая слова, но решил не грубить. Он чуть привстал, чтобы еще раз оценить ситуацию. До него доносились отдаленные крики, разлетающиеся эхом по лесу. Рубеж, на котором проводились работы, растянулся на полсотни метров. Точное количество задействованных пленных и охранников сосчитать было сложно. Он еще раз попытался проанализировать несколько вариантов атаки, но каждая из них оказывалась провальной. Штурмануть накатом можно было бы и вчетвером, но для этого у них не хватало простейших средств – от радиостанций до различных гранат. Вариант пустить кавалеристов на отвлечение внимания с одного фланга, а самим атаковать другой фланг – тоже терпел неудачу. Драгонов перестреляют, как куропаток в тире, и примутся за них. Два выстрела прозвучали настолько неожиданно и хлестко, что Соколов интуитивно втянул голову и сразу начал искать источник. Находящиеся рядом кавалеристы также повернули голову направо и тоже искали стрелков. Выстрелы звучали еще и еще. На местах работы возникла паника. Охрана начала отстреливаться, и только сейчас Николай увидел две фигуры, которые тенью перемещались между деревьями, останавливаясь лишь для того, чтобы поразить цель. «Господин капитан! Господин капитан!» – закричал Оксамышев. «Это же наши! Братцы в атаку! За царя, за отечество! С нами Бог!» Он вскочил на ноги и бросился к ним. Остальные драгуны последовали его примеру, грозно крича и стреляя на ходу. «Это что, наши егеря, что ли?» Макс пристал, наблюдая за началом штурма. «Они самые, больно уж решительные парни!» Раздосадово плюнулся колов. «Чего лежишь? Пошли!» Он снял винтовку с предохранителя и двинулся вперед. Максим поспешил за ним. Приблизившись к месту на полсотни метров, они открыли прицельный огонь помечущимся солдатам противника, которых зажали с трех сторон. Егеря зашли с флангов, кавалеристы, как ему подобает, совершили стремительный наскок в центр и уже орудовали среди куч земли и поваленных деревьев. Максиму с Николаем досталась минимальная работа. «А можно было и так, оказывается», произнес Воронин, спрыгнув в окоп, выкопанный буквально на полметра. На дне лежал австралиец, судорожно пытаясь руками зажать себе рану на животе. Чтобы остановить хлещущую кровь. Макс на секунду задумался и добил его выстрелом в голову. Соколов поморщился от сценки и осмотрелся вокруг. Воздух наполнился запахами сырой земли, серой и свежей крови, ностальгический и в то же время неприятный аромат. Обычно место боя изобилуют еще мочевины и экскрементами, но эти запахи возникнут чуть позже. Егеря до сих пор работали на флангах, а драгуны уже ходили между ям и завалов, осматривая и добивая раненых. «Братцы! Братцы!» — из-за поваренного дерева выскочил грязный мужчина в порванной рубашке с болтающимся погоном. «Братцы! Наши! Наши пришли, а мы все ждали!» «Кто таков?» — спокойно спросил Николай, наставив винтовку на перекошенное лицо пленного. «Фельдфебель третьей роты двадцать пятого отдельного пехотного полка имени князя Нимонова», — ответил тот. Ваше благородие, не серчайте за мой внешний вид. Зеленые эти в плену совсем житья не давали. Сколько вас тут? Николай опустил оружие. Наших с полка? Вообще, пленных сколько? Пятнадцать человек и охраны восемь. Было больше, но часть убежали за кем-то. Понятно. Фельдфебель, собери сюда всех пленных. Есть, господин капитан. Вытянулся тот по стойке смирно и тут же направился вдоль траншей. Быстро мы. Я даже кайфануть не успел. Макс подошел к Соколову и, Посмотрев дальше, увидел, как драгуны, обнажив ножи, ходят по рядам и добивают охрану ударом сердца. Жесткие типы. Эти-то да, а мы с тобой тормозим. Но в данном случае неплохо. Шустрые эти ягря! Выстрелы стихли, и из леса со стороны деревни появился алмат и серый. Оба выглядели перевозбужденными, у обоих глаза блестели, а лоб покрылся испариной. Кэп, не серчай! Так получилось! произнесал алмат вытирая окровавленное ладонью лицо его одежда тоже была в кровавых разводах потом расскажешь далеко ли следующая линия охранения метров пятьсот мы до них не дошли а узнали как до да своего повстречали перебежчик он рассказал господин капитан подошел фельдфебель с пятью измученными уставшими солдатами и на них была порвана одежда виднелись кровопотеки и синяки но каждый из них по пути раздобыл себе оружие и гордо его нес А остальные где? Ты же сказал, вас тут 15 человек было. Трое погибли, остальные сбежали. Все, кто остались здесь, — пояснил бывший пленный. Атлас, ты где? Я тут. Жукаускас появился из-за кучи земли. Ты что там делаешь? Трофеи собираю, господин капитан. Не унесешь их все. Минута времени собрать все необходимое и отходим на исходную. Скоро здесь жарко будет. Атлас, уводи всех. Кавалеристы за ними. Мы замыкаем. Алматы серый с нами. Всем все понятно?» Вместо ответа все собравшиеся закивали. «Я не понял, а где Актамышев?» «Погиб в вашем огороде», — ответил один из драгонов. «Где? Я же его вроде вот только видел». В лесу еще он впереди бежал. Его первым срезали. «А твоя фамилия как?» «Зазуля, господин капитан». «Слушай, тело с собой надо забрать. Похороним в лесу, ясно?» «Господин капитан», — обратился один из бывших пленных, — А наших парней оставим здесь. Сможете унести? Вас пятеро, а их трое. Мы поможем, — почти хором ответили драгуны. Тогда забирайте. Кавалеристы в ответ уважительно кивнули. Все, вперед! Сводный отряд пополнился бойцами и оружием. Несмотря на усталость, люди быстро подчистили карманы убитых вражеских солдат, забрали оружие и боеприпасы, группами выдвинулись в глубину леса. На все про все ушло минут семь, не больше. Подкрепление австралийцев не видно и не слышно, но к их приходу Егеря и Николай с Максом морально подготовились. Соколов прошел хвост колонны, подозвал к себе Айжанова. «Вот теперь рассказывай». Солдат заметили сразу на подходе. Обошлись правого фланга осмотреть. Я подумал, что если часть из них уведу с собой, то остальных вы сможете добить. «Ты прямо уверен в этом был?» «Так точно. Согласно полевого устава, при разведке боем так и полагается делать». Я лишь боялся, что можете не услышать. Мы услышали. Даже приготовились встречать. Да не надо было. заулыбался Алмат. Я что, дурак, что ли, на свои позиции их вывести? Мы их подальше увели. Благо, увязались их шестеро всего. Подальше завели, ну и по одному перестреляли. Среди них был один из наших, гад. Мы его допросили, особо ничего нового. В деревне размещен батальон целый, интендантский. Там же комендантский взвод для охраны пленных. Но это не основное место. Наших там сортируют и дальше уводят. Ладно, подробнее спросим у бывших пленных. Мы будем дальше партизанить ходить? Деревню мы точно не сможем взять. Алмат, я не планирую брать эту деревню. Это чистые воды самоубийства. Чудо, что мы смогли отбить этот опорник. А мы идем, слышим. Тишина вокруг. Пивчий сомневался, что вы придете. Засмеялся самодовольно Айжанов. «Подошли ближе, смотрю, а вы на позиции уже в ожидании. Но мы и начали. Вы нас ждали?» «Вас, Алмат, вас!» Похлопал по плечу егеря Соколов. «Какие планы теперь?» «Ну, рано или поздно лес начнут прочесывать. Нас искать?» «Не только нас, а вообще всех, кто рядом шатается. Думаю, мы не одни такие. Кто-то один бродит, возможно, даже разбитые подразделения ищут выход из окружения. Мы будем уходить или что? Я не понимаю». Николай пока не мог с уверенностью ответить, потому что вопрос с Михайловым оставался нерешенным. Внутренние правила организации в таких случаях рекомендуют описать место и время предполагаемой гибели и дальше следовать выполнять основную задачу. Самое тяжелое для бойца и командира – это считаться без вести пропавшим. Именно в этом статусе сейчас пребывает и Олег Михайлов. Парней похороним, отдохнем и посмотрим, что делать дальше. «Добро!» Алмат кивнул, и, судя по выражению лица, этот ответ его удовлетворил.